Часть 4. Злые духи. Вот краткий пересказ. Посетителем оказался агент по недвижимости. Кажется, всевозможные духи появляются в пустых домах. Посезитель даже поспрашивал в гильдии авантюристов. Все говорили, что впервые сталкиваются с нечто подобным и не знают, как с этим справляться. Даже после выполнения размещённых квестов по изгнанию духов появлялись новые. Хм. Понятно. Духи, значит. Очень странно. Какими бы способами мы их ни сгоняли, злые духи продолжали пребывать один за одним. Продажа дома откладывалась, и пока в нём попросту селится лишь только духи. Мужчина среднего возраста выдохнул с усталым видом. Так почему он вообще обсуждал подобное свис? Возможно, мм Сомнения, отражающие на моем лице, заставили мужчину сразу же мне все объяснить. Перед тем, как мисс Висс открыла здесь свой магазин, она была магищественным магом, и всякий раз, когда у людей в городе возникали трудности, они обращались к ней за помощью, и мисс Висс, кажется, эксперт по нежити, поэтому я и прошу ее мне помочь. Ясно, а личи ведь в конце концов известна как повелитель смерти. Мужчина, вероятнее всего, не знал об личности Висс... А ведь она действительно подходила для подобной работы. Но мужчина с беспокойством посмотрел на нее. «Но, мисс Вишт, кажется, у вас сегодня несколько нездоровый вид. Ваше лицо всегда было таким бледным?» «Как бы это сказать, ощущение, будто бы вы исчезнец и в любой момент». Я молча посмотрела на Акву, которая планировала изгнать Виз, и она сразу же отвела взгляд в сторону. Виз неловко улыбнулась и прижала руки к груди. Нет проблем. Предоставьте это мне. Мне нужно знать злых духов в городе, верно? Ах, что вы? Я не хотел бы просить вас изгнать злых духов всего города, просто в особняке. Это вам мне хватит. Ха, особняк, ясно. Авискивнула, подтверждая, что поняла сказанное. Ну что ещё за особняк? Тогда «Предоставьте это мне, я искание всех духов, блажающих в этом особняке, верно?» Услышав это, Вис тут же встал и он снова сел из недостатка сил. «О, Вис-сан, забудьте, вам нехорошо, вы плохо себя чувствуете, пожалуйста, не заставляйте себя!» Мужчина поспешил ей на помощь, а Аква больше не могла смотреть на них и взгляд блуждал только по комнате. Ей становилось все более и более неловко. Я подошёл к акви и молча смотрел ей в лицо. Этот квест, пожалуйста, дайте его нам. Как вы не смогла игнорировать угроза не совести, и тихо это сказала.